оседая на поверхность в радиусе нескольких миль вокруг в строгом соответствии с законами баллистики. И большая часть вещества, попадающего на валун, о который разбился их аппарат, должна была просто прилипать к нему. Остальная же часть просто падала бы вниз, скапливаясь у подножья скалы. Это бы дало возможность проползти под почти горизонтальным потоком, а затем таким же образом вернуться к обломкам лунохода. Именно так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 или как в «Волшебнике страны Оз». За спиной Марты оставалась дорожка сломанных цветов. Те, что избежали ее ног, попадали под салазки и просто взрывались, не выдержав губительной жары ее скафандра. Дорожка оказалась совсем непрямой. Марта шла на автопилоте, оступаясь, спотыкаясь о кристаллы и сворачивая в стороны.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 С другой она не спала уже почти двадцать часов и валилась от усталости с ног. Она очень-очень устала, выдохлась полностью. «О, Сон, как ты желанен, и перед тобой не устоит никто, Колеридж!» «Бог-свидетель» прозвучало это весьма заманчиво. Однако цифры были безжалостны, спать нельзя. Тогда Марта несколькими аккуратными движениями изменила параметр безопасности скафандра и открыла медпакет. Получив команду, тот направил по для лекарств и витаминов в поток стимулятора. В ее мозгу резко прояснилось, сердце застучало, словно отбойный молоток. Да уж, сработало. Теперь Марта была полна энергии. Глубокий вдох, длинный шаг. Пошли. И никакого отдыха.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 Все эти вулканы примерно каждую тысячу лет покрывают поверхность его метровым слоем породы. Этот проклятый спутник постоянно обновляется. Ее мысли становились бессвязными. Марта проверила датчики, бормача про себя. «Ну-ка, давай выбираться на дорогу». Ответа не было. «Рассвет наступит. Когда?» «Давай-ка подсчитаем. Год на ее...»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 На что, похоже, это звучит?» Марта обнаружила, что помимо своей воли прислушивается, сначала отвлеченно, потом со все большим и большим интересом. Это было похоже на кроссворд. Правильный ответ на этот вопрос был, Бартон или Хольс нашли бы его немедленно. Марте же пришлось подумать. На несущей чистоте было слышно слабое гудение и спокойная ждущая тишина.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 «Мозг Бартон не поврежден, язык — это данные, радио — это среда, есть машина». «Я тебе не верю». Шаг, санки за собой, еще шаг, снова санки за собой. Странность ничего в этом мире не меняет. Пусть Марта спятила настолько, что решила, будь-то Ио живой и разговаривает с ней —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 Ничто не могло расстроить ее сильнее, чем один единственный легкий наркотический смешок. Он привел ее в ужас. Вся жизнь Марты зависела от ее способности держать себя в руках. Чтобы продолжать идти, необходимо и дальше принимать стимулятор, но тогда ей придется идти как в бреду. Она не могла позволить наркотику овладеть собой. Время. Пора переключиться на последний резервуар с воздухом, тот, который принадлежал Бартон.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 Она чувствовала себя одиноким потерянным ребенком. Никогда не находила друзей легко, никогда не была для кого-то лучшим другом. Половину своей юности провела, зарывшись в книжке. Солипсизм пугал ее, она слишком много времени проводила на самой его грани. Поэтому ей было жизненно важно определить, был ли голос Ио объективной реальностью, независящей от ее сознания, или не был.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 Дырище в черепе Бартон стало очевидно прямой дорогой в ее мозг, а ведь Марта напихала туда основательное количество СО2 – проводник. Предельно охлажденный проводник. Она облегчила ее задачу. Марта снова переключилась в реальные цвета с усилением. Эффект виртуального Диснейленда исчез.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 Рассказ Майка Суэнвика «Машины бьется пульс» читал Константин Ермихин.